Глава 12 На следующий день Макс остался в каюте, а вот Агата с утра собиралась в лабораторию. Конечно, она нервничала и перебирала флешки со своими записями, пухлые блокноты с заметками и папки с документами. Пилот вальяжно возлежал на широкой кровати, наблюдая за тем, как жена нервно прихорашивается, но молчал. Хотелось ляпнуть что-то этакое мужское, мол, не переживай, дорогая, никто тебя отсюда не выгонит. Но Максимус прикусил язык. После разговора с капитаном Роу он прекрасно понимал, что Агату здесь действительно оставят, а вот его могут и попросить. К тому же появление соперника заставляло подтянуть ремни и уделять жене больше внимания. Впрочем, Макс не был нарциссом. Агату он выбрал осознанно. До знакомства с ней он успел хлебнуть обаяние формы, перезнакомился с дочерьми знакомых отца и матери. Даже братья не ленились познакомить его с младшими сестрами или подружками своих подруг. Изобилие привлекательного женского тела Быстро заставила молодого пилота искать в подружках чего-то большего. Агата удивила его серьезностью, самостоятельностью, без наглости и твердым, почти мужским характером, завернутым в оболочку женской эмоциональности и привлекательности. С ней можно было просто дружить, и это было интересно. Еще интереснее было заниматься с ней любовью. Механический секс в компании этой нежной блондинки становился полным провалом. Ее серьезные глаза, казалось, хранили какую-то тайну, и Максу с каждым днем все больше хотелось ее разгадать. Он даже пошел за советом к отцу, когда стало понятно, что легкая интрижка внезапно перерастает во что-то большее. Женись, сказал ему отец, пожав плечами и признался. Как только я встретил вашу маму и понял, что хочу видеть ее рядом каждое утро, я сделал ей предложение. Макс сделал удивленное лицо и последовал мудрому совету. А теперь у него могут отнять Агату. Одна мысль об этом вгоняла его в дрожь. Чмокнув мужа в щеку на прощание, Агата вылетела в коридор и застыла, сообразив, что не знает, куда идти. В планшете, конечно, есть карта станции со всеми аварийными капсулами и эвакуационными коридорами, но как пройти в лабораторию? Девушка взялась за планшет, но тут позади нее открылась дверь, и приятный бархатистый мужской голос произнес: «Кенагата, доброе утро. Доброе утро, Кенаградан. Позволите проводить вас.» И Шинк сделал вид, что не заметил судорожного копания в планшете. «Да, пожалуйста», — с долей облегчения согласилась девушка и призналась. «Я немного волнуюсь». «В первый день на новом месте это нормально», — также доброжелательно сказал инопланетянин, увлекая ее за собой. «Вам нечего бояться. Все работники нашей лаборатории заняты своими проектами». Каждый надеется на личный успех и не обращает внимания на окружающих. Возможно, вам будет одиноко после шумных залов университета». «Не думаю», — улыбнулась Агата. «Я тоже сосредоточена на своем исследовании. Мне обещали предоставить для работы уникальный образец, чтобы проверить мою теорию». «Все будет, не сомневайтесь». Оградан серьезно взглянул на девушку и решил, что пока рано говорить о том, кто ее подопытный образец. Они прошли по коридору, вышли в небольшой холл, рассеченный надвое стеклянной стеной универсального блока очистки. Предметы для сухой обработки сюда Ишинг показал девушке на короб, технику сюда. Они зашли в разные стеклянные капсулы и их тотчас заволокло легким туманом безопасной бактериальной обработки. Агата смотрела сквозь стекло в лабораторию, предвкушая встречу с новым оборудованием, пространством и людьми. Аградан смотрел на Агату. Идея предложить себя для научной работы аспирантки пришла к нему ночью. Вообще на станции проводились эксперименты с растениями, и животными, которые планировали использовать для восстановления планет по договору с Землей. Изначально агата должна была работать с типиконуо, животными, похожими на тощих коров, способных давать молоко и мясо. К сожалению, изначально этот вид обитал в довольно агрессивных условиях, поэтому самцов рождалось 2-3 раза больше, чем самок. крупные, Агрессивные и рогатые особи должны были защищать самок и потомство. Для успешного введения этих животных в экосистему новой планеты нужно было снизить количество самцов и повысить фертильность самок. Изучив работу Агаты, Ишинг решил поменять объект изучения для общей пользы. Он даже уведомил об этом службу безопасности станции. Правда как о свершившемся факте его положение позволяло такие фортели, пусть и не часто. Цикл очистки завершился, начальник и лаборантка вышли из стеклянных боксов, и Аградан повел Агату знакомиться с персоналом. У девушки, привыкшей к лабораториям Земли, периодически округлялись глаза. Здесь присутствовали представители практически всего обитаемого мира. Даже тот самый осьминог в облаке раскаленного газа фланировал по лаборатории в стеклянном пузыре на специальной маневренной тележке. Огромное количество самого разнообразного дорогого и редкого оборудования наполняло просторные залы. Причем пользовались им все. Достаточно было приложить к экрану свою карту, и внести через пульт желаемое время работы. Иногда вспыхивали небольшие ссоры из-за срочности или длительности процессов. Но в целом, как и предупреждала Аградан, каждый был занят собой, поэтому конфликты не длились. Обойдя все лабораторные залы, занимающие две трети станции, Ишинг привел Агату в небольшой рабочий отсек. Тут практически не было серых лабораторных поверхностей. Всюду стояли контейнеры с растениями. Вкусно пахло цветами и влажной землей. А в середине оазиса стоял рабочий стол с мощным коммом. Рядом лабораторный стол с набором анализаторов и хладошкаф для хранения образцов. Вот ваше рабочее место сказала Аградан, наметанным взглядом окидывая помещение. «Все ли в нем устроено так, как он планировал?» «Мое?» — изумилась девушка. «Она надеялась, что ей позволят занять неудобный стол где-нибудь в углу, чтобы временная работница не мешала вести исследования постоянным работникам станции». «Да», — Ишин был серьезен. Мы стараемся подобрать оптимальное место работы для каждого. Агата взглянула на другие стеклянные боксы и поняла, что начальник говорит правду. Неподалеку плавала в бассейне с морской водой русалка с акварели. Чуть левее Рахнит качался на паутине, яростно стуча по клавиатуре комма всеми 8 конечностями. Осьминог закрыл за собой дверь своей трубы. Выбрался из пузыря и парил в потоках горячего газа, весело шевеля щупальцами. «Они все здесь счастливы. Почему она не может стать такой же?»